Глава 4. Все коллекционеры и любители Диковин раз в неделю слетаются на планету Блук. Там, у города Полапутра, по субботам бывает базар. Как только Пегас опустился на космодроме, к нему подкатил автомобиль, в котором сидели два полицейских Ушана. Ушанами называют жители Блука У них такие большие подвижные уши, что они могут обмахиваться ими в жаркую погоду и даже ложиться на одно ухо как на подушку и накрываться другим как пледом. Откуда корабль? спросил Ушан. С земли, ответил Зелёный. Мы прилетели на базар. Вы никого не прячите на корабле? спросил второй Ушан. Вы можете посмотреть, ответил Зелёный. Ушаны осмотрели Пегас. Ничего и никого не нашли, и тогда старший Ушан объяснил: "Мы ищем одного человека. Это зловредный негодяй, который отравил на нашей планете всех говорунов. Вы слышали о говорунах?" "Конечно", сказала Алиса. "Говоруны это говорящие птицы, которые могут летать среди звёзд. А зачем он это сделал?" "Мы сами не знаем. Мы хотим задержать этого человека и добросить его." А как он выглядит? спросил зелёный. Ушан вынул фотографию и показал. На фотографии был изображён доктор Верховцев. Этого быть не может, воскликнул Селезнёв. Мы знаем доктора Верховцева. Он директор музея знаменитых капитанов. Это очень солидный человек. И очень странный. добавила Алиса, которая вспомнила Как вёл себя Верховцев, когда они его навестили? Мы не знаем, что об этом человек и думает в других местах, сказал Ушан. Но если вы его увидите, вы обязаны сообщить о нём полиции. Селезнёв с Алисой пошли на базар пешком, а Зелёный остался на корабле, потому что собирался проверить двигатели. Селезнёвы шли по широкой улице, обе стороны которой были заняты гостиницами. Там были гостиницы для гигантов и карликов, для рыб и птиц. Мало ли какие существа могут прилететь на базар. В одной из гостиниц было открыто окошко третьего этажа. Из него выглядывал человек в чёрной шляпе. «Смотри, папа!» — сказала Алиса. «Это же доктор Верховцев!» «Не может быть!» Селезнёв поднял голову и тоже увидел директора музея. Что он тут делает? Алиса кинулась в гостиницу, Селезнёв за ней. Они взбежали на третий этаж, из какого-то же номера выглядывал доктор. Тут Селезнёв увидел, что одна из дверей распахнута. Они побежали к ней, но тут открылась соседняя дверь, и оттуда вышел очень толстый человек, ну точно чёрный арбуз с лысой головой. "Есть ли вы ищете доктора Верховцева?" сказал толстяк тонким голосом то его уже нет и не будет но мы только что его видели больше не увидите сказал толстяк